Глава 37. Выжившие. Следующим по величине европейским зверем после зубра является лось. Он может достигать 475 килограммов. Как и зубр, 100 лет назад лось столкнулся с серьезными проблемами. Давно пропав во Франции, Германии и Альпах, где он процветал тысячу лет назад, лось нашел последний оплот в Финоскандии, где посреди северных болот смог пережить бойню, которая уничтожила лосей на юге континента. Примечание. Финаскандия Регион, объединяющий Норвегию, Швецию, Финляндию и северо-запад России. Конец примечания. Сегодня популяция лосей далеко на севере, пусть и ограниченная, продолжает процветать. За лосем идет благородный олень, со своими гибкими требованиями к корму и местам обитания. Самцы весят около 300 килограммов, самки вдвое меньше. Олени достигают половой зрелости в возрасте двух лет и способны приносить детенышей каждый год, и такая высокая скорость воспроизводства помогла им пережить интенсивный натиск охотников. Но по мере роста населения Европы даже этот наиболее устойчивый вид стал исчезать. К XIX веку благородный олень вымер на большей части Великобритании, за исключением Шотландии. А там, где остался в Западной Европе, зависел от мер по его защите. Популяция страдала, когда закон и порядок нарушались, а правила охоты не соблюдались. Например, во время Первой мировой войны. То же самое происходило в Германии во время революции 1848-1849 годов. Изучение ДНК, извлеченные из рогов, добытых князьями Ной-Евида за 200 лет, показало снижение генетического разнообразия поголовья благородных оленей с резким падением в 1848 году. В сохранении уязвимых крупных млекопитающих в королевских охотничьих угодьях прекрасно проявили себя итальянцы. Среди этих животных выделяется альпийский горный козел или ибекс, самый мелкий из упомянутых здесь видов, находящихся под угрозой. Примечание. Самки весят 1734 34 килограмма, а самцы 67-117 килограммов. Конец примечания. Некогда ибиксы жили в альпийских местообитаниях по всей Европе, но в начале 20 века их популяция достигла минимума. Сохранилось всего несколько сотен особей на территории нынешнего национального парка Гран-Парадиза в Италии и примыкающей долины Марьен во Франции. Первоначально Гранд Парадиза был королевским охотничьим заповедником Виктора Эммануила II, основанным в 1821 году. И только по этой причине у нас до сих пор есть альпийские горные козлы. Во время битвы за выживание горному козлу приходилось иметь дело не только с браконьерами и солдатами, но и с международным пиратством со стороны, кто бы мог подумать, Швейцарии. В этой стране ибиксы были истреблены уже давно. И в 1906 году швейцарам захотелось снова заселить этими животными свои горы. Они обратились к итальянским властям за разрешением отловить нескольких зверей, но получили отказ. Потерпев неудачу, несколько богатых швейцарцев частным образом финансировали одну тайную группу, которая сумела подкупить охрану заповедника и украсть почти сотню особей. Их перевезли в крохотный парк Петра и Павла, в кантоне Сант-Галлен, где они пали жертвами эпидемии туберкулеза. Спустя сто лет, в 2006 году, швейцарцы решили запоздало возместить ущерб и подарили 50 альпийских козлов, предки которых были приобретены законным образом, трем итальянским охраняемым территориям, которые занимались увеличением численности этих животных. Впрочем, несмотря на всю свою драматичность, швейцарская кража была пустяком по сравнению с бедствиями, которые принесли немецкие солдаты и итальянские браконьеры во время Второй мировой войны и после нее. Разорение было таким, что в 1945 году охрана заповедника смогла насчитать всего 416 особей. Поскольку браконьерство не ослабевало, казалось, что альпийский козел следовал по пути туры и Зубра к исчезновению в дикой природе. Этого не произошло благодаря почти сверхчеловеческим усилиям Ренца сота Он работал в заповеднике во время Второй мировой войны, пытаясь спасти последних ибиксов. При этом Ведесот вел двойную жизнь, участвуя в подпольном антифашистском движении справедливости и свобода. Поскольку он стремился помешать немецким солдатам убивать козлов ради развлечений и трофеев, его собственная жизнь часто висела на волоске. После окончания войны до 1969 года Видесот работал комиссарио-страординарио, чрезвычайным комиссаром Гран-Парадиза, который официально все еще считался охотничьим заповедником. Он выступал против всех заявок об охоте на альпийских козлов и организовал эффективную систему охраны, взяв в нее и нескольких бывших браконьеров. По сути, он был командующим в войне с браконьерами, наблюдая за сражениями, в которых люди ранили и убивали друг друга. Достаточно смелый, чтобы противостоять немецким солдатам, коррумпированным итальянским политикам и вооруженным браконьерам, Видесот выдерживал колоссальное политическое давление, подвергался запугиванию и был вынужден жить под постоянной вооруженной охраной. И браконьеры, и охранники происходили из деревень на территории парка, И часто браконьеры и охранники из одной деревни были родственниками, что могло бы мешать борьбе с нарушителями. Однако между разными деревнями наблюдалось жестокое соперничество и даже враждебность, и Ведесот оборачивал это себе на пользу, размещая охранников там, где у них не было родственников. Примечание. В старости эти охранники рассказали Луидже Бойтане о своих приключениях во время работы на сота. Конец примечания. Избегая обнаружения, охранники часто ходили по местности пешком – в Зимних Альпах это не самое простое дело – и устраивали засады на браконьеров, возвращавшихся с добычей. Однако часто нарушители зарывали козла в снег, поскольку понимали, что выстрел привлек внимание. Поэтому охранники иногда в разгар зимы, днями и неделями ждали, пока браконьеры не вернутся за своей добычей. Благодаря такой деятельности Ибексы сохранились и сегодня являются гордостью Альп. От Франции до Австрии живут более 20 тысяч особей. Животные завезены также в Болгарию и Словению. Нас часто ужасает повсеместное браконьерство в Африке, где полному уничтожению слонов и носорогов в национальных парках препятствует всего лишь решительная, хотя и недостаточно финансируемая, группа рейнджеров. Примечание. Этим рейнджерам помогают некоторые организации, например, Parks Africa и Thing Green Line. Конец примечания. Однако всего 70 лет назад дела в Европе обстояли еще хуже, поскольку Европа потеряла свою мегафауну и в дикой природе исчезли даже зубры. Самые крупные выжившие звери были размером с антилопу, но даже некоторые из них были истреблены браконьерами. Уроки истории? должны сделать мир более удобным для десятков новоспетых африканских -со сотов, работающих сегодня. Если им немного помочь, то они, возможно, преуспеют в сохранении части африканской фауны. Пока крупные травоядные Европы выживали благодаря королевской милости и часто страдали в годы социальных потрясений, у хищников картина была обратной. Их почти всюду безжалостно преследовали, но они преуспевали во времена людских страданий и воцарявшегося хаоса. Несомненно, наиболее ненавистным и опасным из плотоядных зверей Европы был волк. По мере того, как увеличивалась численность людей и, соответственно, росло поголовье домашних коз, овец и крупного рогатого скота, волков преследовали со всей решимостью, и по их истории можно проследить судьбу европейских хищников в целом. Лютым ненавистником волков был Карл Великий. Между 800 и 813 годами он создал специальный отряд охотников на волков «Ля Лювитуре», единственной задачей которого было уничтожение волков с помощью охоты, ловушек или ядов. «Ля Лювитуре» был организован как военный отряд и деньги волчатникам выплачивало государство. Он работал практически непрерывно свыше тысячи лет за исключением краткого перерыва во время Великой Французской революции. Дольше в Европе действовала разве что католическая церковь. Система была очень эффективной. Только в 1883 году было убито по меньшей мере 1386 волков. После тысячи лет работы в конце XIX века егеря-волчатники Лувитьеры наконец-то закончили свои дела, убив в Альпах последнего французского волка. В Италии были свои традиционные охотники на волков – люпари. Это были местные крестьяне, которые не получали за свой труд какой-то определенной платы. По обычаю, который назывался «Ля Квестуа», каждый раз, когда люпари убивали волка, они грузили тело на осла и ходили по местным деревням, прося вознаграждения за услугу, оказанную общине. Вероятно, этот обычай был причиной того, что волки на Пенинском полуострове никогда не исчезали полностью, Лупари всегда оставляли какое-то количество, чтобы обеспечить себе доход в будущем. К средним векам преследование волков в Европе стало системным. Организованная охота привела к исчезновению многих популяций, а чрезмерный промысел в купе со сведением лесов усложнил жизнь выжившим. Англичане избавились от хищников в 15 веке, вырубив большую часть своих лесов. Шотландия добилась полного уничтожения с помощью охоты в 1743 году. То же сделала Ирландия в 1770 -м. Преследования продолжились и в 20 веке. В 1923 году Комитет по истреблению волков создала Югославия, и он практически справился с задачей. Уцелело всего несколько особей на Динарском Нагорье. В Швеции волков систематически отстреливали гоняясь за ними на снегоходах, пока не убили последнего в 1966 году. В Норвегии последний волк погиб тоже от рук человека в 1973 году. Если бы не длинная граница с Россией, к которой звери относились без уважения, то и опытные финские охотники, вероятно, также бы преуспели в истреблении своих волков. Несмотря на все это, у волков бывали и хорошие времена. Когда в Европе между 1347 и 1353 годами разразилась эпидемия чумы, убившая от 30 до 60% населения, волки жили припеваючи. Например, в Швеции надвигающийся лес захватил многие заброшенные фермы, а охота на хищников прекратилась. В результате ущерб от волков стал таким огромным, что в 1376 году… Король разослал по стране письмо, объясняющее, что медведи и волки наносят вред скоту и требующие от подданных добывать их шкуры. Европейские медведи страдали так же серьезно, как и волки, хотя их преследование велось не так системно. Примерно 7 тысяч лет назад бурые медведи еще были широко распространены в Европе, Их остатки найдены в 27% из более чем 4 тысяч исследованных археологических отложений. Однако с потеплением климата и развитием сельского хозяйства численность людей росла, а количество медведей снижалось. Повышение температуры было отрицательным фактором, поскольку зимние температуры растут быстрее летних, а высокая температура зимой затрудняет медведям спячку. Начиная с юго-востока Европы, медведи стали исчезать. Однако настоящий кризис наступил только во времена Римской империи. Возможно, римляне охотились на медведей, чтобы защитить скот, или ловили и убивали их для развлечения, но в любом случае ареал медведей распался на отдельные части. Шотландские бурые медведи ценились римлянами за дрочливость, но тысячу лет назад они вымерли. По всей Центральной и Западной Европе медведей загнали в глухие места. Крохотные популяции еще держались в труднодоступных горных районах Италии и Испании, а также на далеком севере в Швеции и Финляндии. Спад продолжался до конца 20 века. Возможно, преследование людьми медведей повлияло на их образ жизни. Анализ костей показывает, что в прошлом европейские бурые медведи были гораздо более плотоядными, нежели сейчас. Если медведи убивают скот, то на них охотятся, и разумно предположить, что это происходило с начала животноводства. Поскольку предпочтения в еде определяются генетически, как минимум частично, легко видеть, что очень сильное селективное давление могло привести к современному в основном вегетарианскому рациону. Любой, кто встречался с европейским бурым медведем в дикой природе, Замечал, что эти огромные лохматые создания, которые могут убить вас одним взмахом лапы, проявляют страх при виде человека и при первой возможности убегают. Насколько же это отличается от поведения белого медведя, который на своем крайнем севере контактировал с людьми очень мало? По словам шведского полярного исследователя 19 века Адольфа Норденшельда, Белый медведь приближается к человеку в надежде на добычу, упругими движениями, сотней зигзагов, чтобы скрыть направление своего перемещения и не дать своей жертве испугаться. Возможно, и бурые медведи вели себя подобным образом до того, как узнали, насколько опасны люди. Мне кажется, есть определенные параллели между влиянием европейцев на бурых медведей и влиянием одомашнивания, в частности, на собак. В обоих случаях селективное давление изменило поведение и рацион животных. Известно, что в Европе медведи еще встречаются в дикой природе, но можно утверждать, что европейцы одомашнили саму дикую Европу. Было бы полезно проанализировать поведение, питание и модели воспроизводства европейских диких животных, чтобы определить, насколько сильно они изменились под воздействием охоты и преобразования места обитаний. Катастрофическое сокращение численности крупных млекопитающих на континенте за последние 40 тысяч лет происходило примерно в соответствии с их размером. Одно из логичных объяснений состоит в том, что охотники сосредоточены на крупных взрослых особях, особенно самцах, для максимальной выгоды. Это приводит к исчезновению в первую очередь видов с наибольшей массой тела и далее согласно их размерам. Внутри вида тот же самый феномен может привести к отбору рано созревающих карликовых особей. Крупный олень по кличке императора Эксмура носил великолепные рога, перед которыми охотники не могли устоять. Его смерть в 2010 году многое говорит нам об эволюционном давлении, под которым находились крупные млекопитающие с тех пор, как 1,8 миллиона лет назад в Европе появились прямоходящие человекообразные. Этот 12-летний благородный олень высотой 2,75 метра и массой 135 килограммов, был крупнейшим диким животным в Британии. Тем не менее, он был карликом по сравнению со своими предками, жившими 12 тысяч лет назад. Те превышали его по массе в два с лишним раза. Тот факт, что Британия является островом, должно быть способствовал сокращению размеров обитавших тут оленей, но нельзя сбрасывать со счетов и значительное влияние охоты. Одно исследование показывает, что всего за 10 поколений охота на крупных самцов может привести к снижению среднего размера тела. Император был убит во время гона и, возможно, не успел передать свои гены. Самцы благородного оленя оставляют большую часть потомства за несколько лет, пока находятся в расцвете сил. Через несколько месяцев после кончины голова и величественные рога императора загадочным образом появились на стене местного паба. Как известно, каждому рыбаку крупная добыча может обеспечить престиж, мясо и деньги. Подозреваю, что так повелось с каменного века, и что некоторые образчики искусства ледникового периода демонстрируют то же самое, что и голова императора на стене. Примечание. Голова с рогами, весьма похожая на голову императора Иксмура, появилась не в пабе, а в лобби отеля «Хартнелл» в Болхеме, но была убрана после поступивших угроз. Конец примечания.